Былое Иакова. Раздел первый. У колодца. Иштар. То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Иерусалима в месяц Адаре, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня, И каждый лист, каждый похожий на кисть, цветок одиноко стоявшего здесь теребинта, дерево старого и кряжестого, невысокого, но развесистого, вырисовывался да нельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасно это дерево было священным. Получить в тени его наставления можно было по-разному, либо из уст человеческих, кто хотел поделиться какими-либо соображениями о божественном, собирал слушателей под его ветвями, либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне советы и вразумления те, кто засыпал, склонив голову к его стволу. А все сожжения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитой жертвеннику, где слегка... куря степлился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птицы, даже небесными знаменьями. Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшие особняком. И той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю ростки из стволов, вечно зеленые, промежуточные между хвойными и лиственными дерева, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями к югу, по направлению к зафрывавшему город-холму и немного дальше по его склону, находились хижины и стойлы, и в ночной тишине... Оттуда порой доносились глухое мычание коровы, фырканье верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой с низкими перилами терраси, до самого горизонта Волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянии уже высокого и на три четверти полного светила простиралась равнина, ближе вся в масличных деревьях и кустах, тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни послушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых лиловые и розовые блекли от лунного света. В мху и в траве под деревьями белые крокусы и красные анемоны. Пахло цветами и пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом. Небо было прекрасное. Широкий венец окружал луну, Свет, который при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды то реже, то гуще, роясь мерцающими скоплениями. Ярко, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус Нинурту, составлявший, казалось, одну фигуру с спракеона малого пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мордук, который взошел вскоре после захода солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеск не затмевала луна. Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Ниргал. Семиименный враг, приносящий чуму и смерть, Эламитянин, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее в полуденном круге. Говорясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми глазу очертаниями Орион, тоже припоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же только южнее поил голубь. Регул в созвездии льва посылал привет из зенита, к которому уже поднялась воловью упряжка колесницы, тогда как желто-красный арктур Волопаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило козы созвездием возничивая село уже вечерне полуночной стороне. но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей Рати как обимов была и Штар, сестра, супруга и мать, а Старта, идущая за Солнцем царица, низко на Западе. Она серебрилась, испускала улетучивающиеся лучи, сверкала вспышками и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх.